Глава 45. Айи. Когда я вернулась домой, Пэйю рассматривала стопку красных конвертов на круглом столе для маджунга. Она сказала, что это новые приглашения на свадьбу. Они с матерью Ченга выбрали другую благоприятную дату для свадьбы, и она внесла предоплату в лучшем ресторане Шанхая, в том же ресторане, где поженились генералесимус и его жена Сун Мэйлин. Она также составила сокращенный список гостей, который теперь составлял 200 человек. Многие из них были моими избалованными аристократическими родственниками, потерявшими свое состояние. Некоторые семьи наложниц благоразумно исключили из списка приглашенных. «Новая дата? Последний день февраля следующего года. Примерно через три месяца», сказала она. «Матченга согласна, что эта свадьба прогонит невезение, и нам улыбнется удача, счастье и процветание». «Ты заболела? Ты ужасно выглядишь, Айе?» «Не думаю, что свадьба что-то изменит». Вошел синмэй сложив руки за спиной. Его длинный халат отбрасывал вытянутую тень. Он сердито хмурился, погруженный в свои мысли, и бормотал, что Эмили не отвечала на его письма. «Что ж, свадьба — это все, что нам нужно, верно, муж мой?» Я посмотрела на Синмея, который считался высшим авторитетом в доме. Мы с ним были совершенно разными. Он – любимый первенец, получивший на свой пятый день рождения слонёнка. Я была незначительной по положению девочкой, получившей инструкции о послушании. Он – выпускник Кембриджа, в то время как я бросила учёбу в местном колледже. Он любил поэзию. Я любила деньги. Он облачался в традиционной мантии китайского учёного, а я носила платья, подчёркивающие фигуру. У него была любовница-американка, А я должна была выйти замуж за своего двоюродного брата. И борьба за наследство разделила нас как стена. Я ничего не могла сделать, чтобы восстановить наши отношения». Синмэй кашлянул и произнес своим неспешным низким голосом. «Не будь упрямой, младшая сестра. Твоя свадьба – это дело нашей семьи». «Это нервы, аи Каждая девушка переживает перед свадьбой. Это нормально». «Твоя мать нашла для тебя отличную партию. Вы с Ченгом просто созданы друг для друга», — сказала пейо «Японцы опечатали мой клуб», — сказала я. Красный конверт выпал из рук Пэйо. Она уставилась на меня, а затем перевела взгляд на Синмэя. «Какой кошмар», — произнес Синмэй. «Ты рассказал Ченгу?» «Нет. Может быть, тебе не стоит говорить ему об этом?» Я не понимала, почему. Пэйю просмотрела конверты на столе. «Мы только что договорились о дате, и ты потеряла свой бизнес. Они ведь не отменят свадьбу, правда?» Синмэй ничего не сказал, и я подумала, что впервые в жизни ему стало жаль меня. До сих пор мне не приходило в голову, что из-за наложения ареста на мой бизнес брак больше не представлял собой идеальную договоренность. Тишина снова подползла на своих холодных лапах и бесшумно заскрежетала зубами. У меня по коже пробежали мурашки, и я задрожала. Я была бедна, потеряла свой клуб, свой бизнес, и теперь у меня ничего не осталось. «У тебя должны быть деньги и собственные вещи, чтобы люди относились к тебе с уважением», сказала мне мама, когда мой отец-наркоман продал ее преданное, гору на окраине Шанхая, чтобы купить наркотики. Его зависимость становилась всё сильнее, темперамент менялся, и он бил её, когда она отказывалась давать ему деньги. В конце концов он заболел и умер, а несколько месяцев спустя, ковыляя на своих деформированных крошечных стопах, мама собрала вещи для лыжной поездки в Швейцарию. Она сказала, что ей нравилось ощущение полёта, И она надеялась, что это путешествие станет началом ее свободной жизни. Но она ударилась головой о камень. Позже я узнала, что перед поездкой она тайно изменила свое завещание и добавила в него мое имя, дав мне право на долю огромного состояния моей семьи вопреки традиции, согласно которой женщины не могли наследовать имущество. И она устроила мой брак с Ченгом по той же причине, чтобы я не была бедной, чтобы обо мне всегда заботились. Что я наделала? С Эрнестом все равно ничего бы не вышло, поскольку он был иностранцем, пианистом, бедняком. Он не смог бы обеспечить меня приличным домом, достойным социальным положением или нормальной едой. Мы всегда жили бы в опасности, презираемой враждебно настроенным обществом. Что мне теперь оставалось делать? Я подошла к круглой бамбуковой полке и достала маленькую медную угольницу и фарфоровый горшочек, в котором хранилась стружка дерева алоэ. Это был подарок моего третьего брата, прежде чем он отказался от своей доли наследства, чтобы вести уединенную жизнь в храме Цзинань. Мой третий брат и мама оба были буддистами и часто медитировали со стружкой дерева алоэ. Я зачерпнула немного стружки из горшочка и добавила ее в угольницу с выгравированными извивающимися драконами. Приняв позу лотоса, Я зажгла спичку и бросила её в угольницу. Голубые лепестки пламени замерцали из-под стружки. Стебель бледного дыма потянулся вверх, стал набухать, как плод. Наполнил угольницу до краёв, а затем расцвёл в воздухе. Мантия дыма окутала меня. Я сидела неподвижно за танцующей в воздухе струйкой дыма. Я вспомнила о своём детстве, о счастливых днях, о звуках рун, которые произносила мама и о круговороте жизни, в которое она верила, пока бледные завитки вращались, росли, превращаясь в большой танцевальный зал, заполненный ожившими фигурами, а затем они удлинились, образуя кости манджонга, шелковые галстуки, знакомый мир дворов, мир без призраков сомнений и страхов. Действительно, лучшая жизнь была самой безопасной. Я почувствовала, словно тяжесть упала с плеч, будто мне отрезали длинные волосы. Я встала, умылась, выбрала синее платье и направилась домой к Ченгу. Он жил в резиденции, похожей на мою, с высокими стенами и широкими деревянными воротами. Внутри росли ивы, сосны и какие-то карликовые кусты, названия которых я не знала. Я не была любителем природы цветов и растений, в то время как Ченг увлекался птицами и животными. Это являлось еще одним различием между нами. Я задавалась вопросом, что он скажет. Он не просил меня сесть к нему на колени с того самого вечера, когда я отказала ему. И с тех пор мы почти не разговаривали. Отменит ли он свадьбу? Он находился в своей комнате для игр, украшенной лошадьми и петухами. В комнате было холодно, но он облачился в бордовый бархатный халат наподобие пиджака с широким чёрным воротником, который едва прикрывал его обнажённые мускулистые руки и грудь. Он курил и кормил розового зяблика в бамбуковой клетке. Сигаретный дым поднимался от пальцев к птице, и она, словно пьяная, переваливалась с одной бамбуковой перекладины на другую. «Похоже, ему не нравится дым», – заметила я. «С ним всё будет в порядке». Ченг сел на бамбуковый шезлонг с подушкой из розового шёлка и закинул ногу на ногу. У него были большие стопы, чем его мать постоянно хвалилась. Она считала это хорошим признаком того, что он будет твердо стоять на ногах. Но это также означало, что всю его обувь приходилось шить на заказ. У него было много поклонниц или любовниц, как бы я их назвала. Одна была дочерью генерала, другая – популярной певицей и актрисой. Некоторые были намного старше его. Он никогда не рассказывал мне ни об одной из них, Но я имела особый подход к Инну, который не мог держать язык за зубами, когда хотел занять у меня денег. Ин с явной завистью говорил, что женщины любили Ченга. Ченг внимательно осмотрел мое платье. Я специально надела китайский бюстгальтер, чтобы избежать критики. «Разве тебе не следует надеть еще что-нибудь сверху?» Я поморщилась. «Мой клуб опечатали», — сказала я, уставившись на пучок розовых перьев на голове птицы. Слова проходились по сердцу словно лезвие, с каждым разом всё глубже врезаясь в мою плоть. Ты сама навлекла это на себя. Я же предупреждал тебя. Я подумала, тебе следует знать на случай, если ты передумаешь насчёт свадьбы. Он курил. Пепел упал на его бархатные брюки. О чём ты говоришь? Это наша свадьба. Может, ты хочешь рассказать об этом своей матери? Он склонил голову набок. Казалось, ему хотелось проявить свойственное для него высокомерие и сказать, что это решение остаётся за ним, но он всегда был маменькиным сынком. Он бросил сигарету на пол, растоптал её и позвал слугу. Его мать, моя тётя, вошла, покачиваясь на своих крошечных ножках. Две служанки поддерживали её за руки. Ей никогда не нравилось, и это чувство было взаимным. Она относилась к тому типу женщин, которые верили, что ее сын заслуживает чуть ли не святую жену. Она была придирчивой женщиной, как правило, видела только недостатки в других людях и говорила обо мне много негативного. Я полагала, что после того, как моя семья потеряла свое состояние, она сожалела о неравноценном характере нашей брачной сделки. Теперь у нее появился отличный предлог ее отменить. Я поклонилась. «Добрый день, тетя!» «Айе!» ты ее сказала что ты наняла белого пианиста это правда ты должна была мне сказать что ты здесь делаешь что происходит с твоим клубом какие еще проблемы чанг прочистил горло мама клуба ей закрыли на самом деле ничего страшного я как раз рассказывал ей о нашей свадьбе закрыли ай ой ай ай какой ужас почему ты не сказал мне раньше я только что разослала приглашение». «Мам», — произнес ченк Она вздохнула. «Ты так молод и наивен, сын мой. Наша семья ценит честь и свою репутацию. Мы держим свое слово. Но мир изменился. Ни у кого больше нет порядочности. Ужасная погода. Просто ужасная. В наши дни все катится под откос». Она развернулась и ушла. Молча я села на плетёное кресло рядом с Ченгом. Щёки пылали от унижения. Моя тётя всегда знала, как оставить последнее слово за собой. И всё же я собиралась научиться мириться с её присутствием. И я могла представить свою жизнь с Ченгом, когда мы поженимся и станем делить лишённой страсти супружеское луже, такое же холодное, как замёрзший зимний пруд. Возможно, это было величайшим счастьем, поскольку с Ченгом я чувствовала себя в безопасности, чего никогда не смогла бы иметь с Эрнестом.